Испуганная мадмуазель де Шатанев наклонилась над ней и попыталась ее поднять. — Это, наверное, от духоты, — осмелилась сказать она, глянув на разгневанное лицо королевы. — В таком случае пусть ее унесут отсюда, — приказала Екатерина. — Пусть ее вынесут на воздух. Ох уж эти молоденькие женщины! Они как лединки, чуть потеплеют, и они тают. Подружки склонились над Изабель... На помощь им прибежали несколько молодых людей, ее подняли за плечи, за ноги и вынесли из зала. Но когда ее унесли, все увидели расплывающееся пятно крови на том месте, где только что лежала Изабель. Все присутствующие охнули, и никто уже не слушал оратора, который и сам умолк. Все принялись обсуждать этот странный инцидент, Со столь молодой и красивой дамой было только одно средство покончить с этими разговорами, пригласить всех на ужин, что и было сделано. А в это время в соседней комнате под удивленными взглядами части двора Изабель де Лимей уложили на ложе из поспешно найденных подушек, и она родила прекрасного мальчугана. Крики его прозвучали довольно неуместно в комнате, которая вообще-то была рабочим кабинетом мэра. Ярости королевы матери не было предела, но она была обязана сдерживаться, чтобы скандал не разросся еще больше. Властным жестом... Она призвала к себе господина Денансея, начальника охраны, и шепнула ему на ухо несколько слов. После этого, улыбающаяся и довольная, она присоединилась к королю в зале, где был накрыт парадный стол. Роды прошли удачно, и молодая женщина испытывала лишь легкую слабость, небольшое головокружение и огромную усталость. Изабель хотела спать, и спать целыми днями, спрятаться в глубине своей постели и не двигаться, не видеть никого, особенно Екатерину, которую она боялась больше всех по причине ее гнева. Однако ее постель вдруг начала двигаться, и, несмотря на то, что она еще не полностью все осознала, Она почувствовала, что ее перенесли на носилки, и эти носилки, закрытые со всех сторон толстыми кожаными занавесками, двигались куда-то по ухабистой дороге, поскольку она ощущала неприятные толчки, несмотря на подушки, которыми была обложена со всех сторон. Она также ощущала, что она в этих носилках одна, но отнюдь не представляла, куда ее везут, и узнать это не было никакой возможности, поскольку, как это уже было сказано, носилки были закрыты со всех сторон. Наконец, после долгих часов дороги, носилки остановились, и новоиспеченная мать увидела, что находится во дворе строгого по своей архитектуре здания предназначение которого угадать было нетрудно. Это был монастырь. Возле ворот стояла высокая и худая женщина, монашеское одеяние придавало ей весьма строгий вид. Изабель посмотрела на нее с удивлением и спросила, «Матушка, могу ли я узнать, где я нахожусь?» Настоятельница пристально посмотрела на нее и ответила, едва шевеля губами. — Вы находитесь в монастыре Кордельердо-Оксон, дочь моя. Ее высочество, королева Екатерина, решила, что пока вам лучше будет побыть здесь до нового приказа. — До нового приказа? Но что это значит? До какого времени? — Это мне неизвестно, дочь моя. Быть может... Королева желает, чтобы вы постриглись в монахини, в я, в монастыре, но это же невозможно. Расстроенная, со слезами на глазах, Изабель умоляла взглядом эту женщину, которая в своем белом одеянии была похожа на ангела-мстителя. Еще немного, и она начала бы искать глазами сверкающий меч». Изабель была охвачена паникой и тем, что мы называли бы сегодня приступом клаустрофобии. Неужели она заслужила от Екатерины своей верной службой заточение в этом монастыре? Резко повернувшись, она побежала к закрытым воротам, крича, «Я не хочу быть монахиней! Не хочу! Выпустите меня отсюда!» Настоятельница не последовала за ней. Она спокойно наблюдала, как Изабель билась о закрытые ворота, прекрасно зная, что открыть их невозможно. Потом, когда Изабель, обессилев, упала на землю, вся сотрясаемая рыданиями, она подошла к ней, обняла ее за плечи и потихоньку повела в здание монастыря. «Королева вовсе не настаивает, чтобы вы приняли постриг, дочь моя». Никто вас к этому не принуждает. Мы получили приказ оставить вас здесь на некоторое время. Королева хочет, чтобы вся эта история немного забылась. Но это же все равно, что тюрьма. Может быть, но это все-таки не тюрьма. И кто знает, может быть, вам понравится здесь. Вы нуждаетесь в отдыхе, в покое, а мы отнюдь не тюремщики. И действительно, в последующие дни Изабель убедилась, что, несмотря на свой суровый вид, настоятельница отнюдь не была ни жестокой, ни суровой женщиной. Она даже не запрещала своей новой постоярице получать письма. И вот однажды утром одна из сестер-монахинь принесла Изабель письмо ее любимого, дорогого, ненаглядного. Людовика де Конде, которому удалось таки разыскать след своей нежной подруги. В своем послании принц сообщал Изабель, что он убедил Екатерину отдать ему ребенка, которого она сначала поручила кормилице, жившей в какой-то деревне. Далее следовал текст, полный как нежных чувств, так и орфографических ошибок. Дорогая, мое сердце буквально разрывается от разлуки с вами. Я знаю, как вы страдаете, и сам не могу понять, жив я или уже умер. Но когда я думаю о любви, которую я к вам питаю и буду питать всегда, я думаю, что я должен жить, чтобы помочь вам». И даже в этот час нашей вынужденной разлуки, несмотря на такой поворот судьбы, я чувствую себя счастливым, вспоминая ваши глаза и чувства, связывающие нас. Охваченная нежностью и надеждой, Изабель залила слезами это послание, прочитав которое... Ее бывший любовник Ронсар просто упал бы в обморок. Любовь ее была выше таких значительных деталей, как орфография, и она с новой надеждой принялась ждать, когда ее любовник приедет и вызволит, наконец, ее из этого монастыря, который она упорно продолжала считать тюрьмой. Она была убеждена, что это случится очень скоро, и, кстати, сам принц намеревался приехать и освободить ее, но и в этот раз судьба вмешалась в их замыслы в лице королевы Екатерины. Инцидент в герцогском дворце в Дижоне показал королеве-матери, что роман между Изабель и принцем Конде слишком затянулся. Гавр уже стал французским, и теперь ее совершенно не заботило. На кого принц Конде обратит свое внимание? Единственное, чего она не хотела, это чтобы двое влюбленных оставались предметом постоянных пересудов при дворе. Поскольку Конде не был... Скрытным человеком она очень быстро узнала о его планах относительно вызволения Изабель из ее заточения в монастыре в Аксоне и тотчас приняла свои меры.